глава двадцать восьмая служанка пришла за герикой когда солнце скрылось за деревьями и их удлинившиеся тени почти доползли до стен дворца Утомленная ожиданием мелья бросила все дела и тотчас отправилась в покое царевны салан полулежала в постели пока вторая служанка расчесывала ей волосы увидев герику царевна жестом велела девушке выйти и та положив гребень выскользнула из комнаты как ты — тихо спросила Мелия, опускаясь рядом и вглядываясь в лицо подруги. «Все ужасно болит», — Салан попыталась сесть и поморщилась. «Кожа на ногах просто горит огнем». Она приподняла покрывало и показала герики, разбитые в кровь и стертые с внутренней стороны колени. «Повязки сняли, чтобы они не присохли, и их не пришлось потом отдирать. Сидеть я не могу, там тоже все стерто и отбито». Милли осторожно взяла ее за руку, взглянула на ободранную ладонь, коснулась расплывшихся под тонкой кожей багровых пятен. Потом заставила себя взглянуть подруге в глаза. Ты, они тебя. Герика мучительно подбирала слова, боясь, что заставит ее страдать еще больше, но Салан только улыбнулась. Изнасиловали? Нет, хотя собирались. Мне удалось сбежать. Милля прижала ладони к щекам, а потом, забыв обо всем, крепко обняла ее. Царевна только охнула и рассмеялась. «Тише, Герика, все хорошо!» Еле слышно добавила. «Бывало и хуже». Изумленная жрица отпустила ее и выпрямилась. «Когда это с тобой случалось что-то похуже на падение и предательство?» Поинтересовалась она. «Не со мной», — Салан помолчала, а потом неожиданно спросила. «Скажи, бывало ли у тебя такое чувство, как будто внутри просыпается кто-то другой? Это может быть голос или...» «Ощущение, что ты на самом деле вовсе не ты. Не знаю, как объяснить». «Ты слышишь голоса?» — нахмурилась Герика, внутренне содрогаясь от мысли, что все же с подругой что-то не так. «Не совсем», — царевна задумалась. «В минуту опасности, когда я потеряла надежду, закрыла глаза и готова была сдаться, внутренний голос, уверенный, жесткий, сказал мне...» «Знаешь, сперва я решила, что это зелия говорит со мной. Так знакомо и хладнокровно прозвучали эти слова. Но когда я открыла глаза, ее рядом не было. Голос жил у меня в голове. И это была я, но другая, сильная, быстрая и беспощадная». Герик опустила голову. Перед глазами у нее вспыхивали шатры, проносились всадники, и Мира бежала к телеге с колчаном в руках. «Я помню, как это было». В минуту опасности, когда всюду царила смерть, когда кто-то беспомощный нуждался в защите, я, никогда прежде не бывавшая в битве, вдруг на миг почувствовала себя бесстрашным и опытным воином. «Да», — нехотя призналась Мелия, «однажды и со мной случилось подобное. Во время битвы с пустынниками. Помнишь, я вылезла из-под телеги, раскрутила бичи Я ужасно боялась. А потом перестала, как будто знала, что нужно делать». как будто делала это раньше. Тогда я впервые убила человека, чтобы спасти Рагнара». Она замолчала и внезапно изменилась в лице, осенённая догадкой. «Именно тогда я впервые взглянула на него другими глазами. Я словно увидела перед собой мужчину, которого когда-то любила». «Нет, это глупо», — Герика рассмеялась. «Которого смогу полюбить». «Вот как?» — улыбнулась Салан. «Ты любишь этого варвара?» «Что?» Щеки Герики вспыхнули. «Нет, но...» «И ты согласилась с тем, что он считает себя твоим женихом?» Меля вновь опустила голову. «Больше не считает», — тихо проговорила она. «Мне удалось вытребовать себе свободу и неприкосновенность. Рагнар не смог отказаться». Герика посмотрела на подругу, и Салан с удивлением заметила, что глаза девушки наполняются слезами. «А теперь он знать меня не хочет. Я... я все понимаю, он разозлился». Но я добивалась свободы не для того, чтобы потерять его. Жрица закрыла лицо руками. Салан стиснула зубы, приподнялась на постели и обняла подругу. Герика, всхлипнув, уткнулась в ее плечо. «Как тебе это удалось?» Спустя некоторое время спросила царевна. «Северяне, на которых тебя обменяли, оказались отравлены». Мири отслонилась и вытерла ладонью лицо. «Когда Рагнар привез их в баз, они уже были при смерти». И спасти их могло только противоядие, рецепт которого я в свое время умудрилась выучить наизусть. Я сказала вождю, что постараюсь спасти его людей, но только если он откажется от своих притязаний. Она медленно выдохнула и сжала губы. Там были все его войны, и Рагнару ничего не оставалось, как согласиться. Но его взгляд я никогда не забуду. Он смотрел на меня так, словно я предала его. «Как себя чувствуют северяне!» Теперь уже Салам взяла жрицу за руку и ободряюще сжала ее ладони. «Когда мы расставались у переправы, они выглядели здоровыми. Им лучше. Не знаю, когда они смогут встать, но с мертвецами их точно уже не спутаешь». Герика попыталась улыбнуться, но подруга смотрела на нее без улыбки, пристально, словно не узнавая. «Если ты любишь вождя, зачем оттолкнула его?» спросила она. «Свобода — это прекрасно, Но замуж за нее ты не выйдешь. Она не подарит тебе детей, не согреет холодной ночью, не утешит, не защитит. Зачем ты так поступила с ним, Герика? Я не понимаю». Мелия молчала. Она могла бы многое объяснить, многое рассказать, во многом признаться. И это она чувствовала, позволила бы им стать еще ближе и изменила бы всю их жизнь. Но не сейчас, не сегодня. Сперва ей нужно было поговорить с Рагнаром. Или хотя бы добиться того, чтобы он ее выслушал. Поняв, что Герика вряд ли ответит, Салан, превозмогая боль, села на постели и спустила ноги на пол. «Позови, пожалуйста, девушку», попросила она. «И помоги мне с перевязкой. Нужно обмотать ссадины так, чтобы я могла спокойно ходить». «Куда ты собралась?» удивилась Герика. «Тебе нужно выспаться, отдохнуть». «Я отдохнула», царевна откинула покрывало и встала. «И теперь хочу поговорить с Тонарийским». царем. Каллигар уже давно научился отличать чуть шаркающие и всегда торопливые шаги жены от прочих, доносящихся из коридора. Он поднял склоненную над цветком голову и улыбнулся краем губ. Невзирая на возраст, положение и полноту, Лара продолжала всюду бегать, как заполошная девчонка, совершенно неподобающая для супруги-наместника. Самое удивительное, что для спешки каждый раз находилась причина. Интересно, что заставило ее торопиться сейчас, когда жизнь во дворце начала постепенно затихать? За его спиной скрипнула дверь. «Любовь моя, я немного занят», — проговорил он, не оборачиваясь, хотя бестолковое разглядывание свитка с загадочными штрихами трудно было назвать настоящим занятием, скорее, бессмысленной тратой времени. «Мой господин...» Извиняющимся тоном произнесла Лара, и он понял, что жена пришла не одна. Повернувшись к дверям, наместник увидел, что вместе с ней в его покой вошли Мелья Тривии и... Царевна Салан. Да-да, глаза его не обманули. Привезённая утром измученная и израненная девушка каким-то чудом преобразилась и, видимо, исцелилась. Расспокойно передвигалась сама, выглядела намного лучше и даже слегка улыбалась. «Госпожа?» калигар поднялся и приветственно поклонился. «Мелья?» Что привело вас ко мне столь поздний час? Мне нужно поговорить с государем. Царевна остановилась возле стола, взглянула в глаза наместнику, и он не нашел слов, чтобы описать свое ощущение от этого взгляда. Невольно вспомнилась та робкая, нежная девочка, которую он знал прежде. Так или иначе, сейчас перед ним был другой человек. Калигар знал, что сильные потрясения способны многое изменить в поведении и характере женщины, но чтобы так быстро? Госпожа — возразил он. — Государь Искандер, как и вы, устал с дороги, потому удалился в свои покои раньше обычного. Полагаю, он крепко спит. Было бы разумно дать ему отдохнуть, а завтра утром... — Помнится, не так давно государя не волновало. Устала ли я с дороги? Сумела ли отдохнуть? Есть у меня силы держаться в седле? — Не дослушав, перебила его Салан. — Если он желал говорить со мной, меня поднимали на рассвете и отводили к нему. «Если ему нужно было скакать без остановки, меня заставляли мчаться следом на том лишь основании, что он тонарийский царь, и его приказы должны выполняться беспрекословно. Что ж, я царевна Кадокии, и я не желаю ждать до утра. Мне необходимо поговорить с ним прямо сейчас». Царевна Эмелья обменялись взглядами. «Послушав госпожу Лару, мы поступили согласно этикету и сперва обратились к вам», добавила Салан. «Но если вы будете упорствовать...» «Мы отправимся в покой государя и разбудим его сами». Кальгар открыл рот, чтобы ответить. Увидел взволнованное и слегка испуганное лицо жены, стоящей возле дверей, и... Закрыл рот. По всему было видно, что девушки настроены решительно. Что он мог сделать? Вызвать стражу? Приказать запереть их в своих комнатах? Только вот неизвестно, как отнесется к этому Искандер. «Что это у вас?» Миля тоже подошла к столу и заинтересованно склонилась над раскрытым свитком. «Изучаете древние языки?» Наместник протянул было руку, чтобы убрать документ подальше от любопытных девичьих глаз, однако внимательно посмотрел на жрицу и уточнил. «Выходит, это не тайнопись? Великие боги, быть может, вы даже способны прочесть, что там написано?» Герика опустила ресницы и улыбнулась. «Да, господин». Полагаю, это еще один повод, чтобы пойти и разбудить государя Искандера. Когда он сильно уставал, то проваливался в сон, как будто падал с обрыва. И чаще всего ничего не видел и не слышал до тех пор, пока не открывал глаза и не обнаруживал, что уже рассвело. Но сегодня впервые ему что-то приснилось. Нечто удивительное, никогда прежде не виданное и при этом до боли знакомое. Так он думал, глядя на темно синее небо с россыпью крупных звезд, на котором играли бледно-голубые и фиолетовые блики. Искандер посмотрел вверх и прямо над головой увидел луну, похожую на золотистую виноградину. У горизонта виднелась еще одна лазуревого цвета. И он огляделся в поисках третьей, но не нашел ее. Непонятно откуда, но он точно знал, что в этом мире лун именно три. Под ногами мягко шелестела трава. Целое море, слабо светящееся в темноте травы, из которой то и дело выпрыгивали крошечные, сияющие, словно живые огоньки, существа. Он поймал одного, осторожно сжал в кулаке и увидел, как сквозь пальцы просачивается, становясь ярче, белый, мягко пульсирующий свет. Кто-то подошел к Искандеру сзади и остался стоять за его спиной. «Убери», — попросил тихий голос. «Глаза режет». Он разжал кулак. Крошечный огонёк скатился с ладони, нырнул в траву. Огонь лечёт и пугает. Голос был женский, глубокий, немного печальный. Он дарит тепло и может причинить боль. Искандер замер, уже зная, какие слова сейчас прозвучат, и не ошибся. «Любовь похожа на огонь», услышал он. Медленно обернулся и... Пустота, мрак. И другой знакомый голос... Зовущий его по имени. «Искандер!» Калигар снова тронул его за плечо, И царь с трудом приоткрыл глаза. «Мой государь, прошу прощения За то, что прервал ваш сон, но...» Провались ты!» Невежливо проворчал Искандер, Чувствуя, как из-за внезапного пробуждения Кровь начинает стучать в висках. Чудесный сон таял в памяти Словно мед в кипящей воде, Не оставляя ни после вкусия, Ни аромата. «Что случилось? Война? Пожар?» Он перевел взгляд на окно. Солнце еще не взошло. Оно только что село, — уточнил каллигарх и вздохнул. Есть кое-что помимо пожаров и войн, способное поднять мужчину не только с постели, но и со смертного ложа. Например, — царь хотя сел и потер заспанное лицо. Например, желание женщины. Идут. прислушиваясь к шагам в коридоре, сказала Лара и тут же отпрянула от двери. Поступ своего мужа она тоже научилась различать уже давно. Каллигар вошел первым. Все же это были его личные покои. Но тут же с поклоном отступил в сторону, пропуская в комнату Искандера. Ожидавшие их царевна Мелья поднялись со своих стульев, приветствуя государя. Подразумевалось, что он сейчас опустится в кресло и позволит им снова сесть. Но царь остался стоять, задумчиво разглядывая, склонивших головы девушек лара ступай к себе велел колигар и женщина бесшумно исчезла за дверью искандер скрестил руки на груди и прошелся по комнате наместник был прав царевна поразительно быстро пришла в себя после случившихся с ней неприятностей более того позволила себе очередную неслыханную дерзость и наверняка этому поспособствовала ее внезапно заговорившая подруга что ж тогда ему стоит хорошенько проучить обеих «Мне казалось, — обманчиво мягко проговорил царь, — что в столь поздний час девушка в вашем состоянии должна находиться в своих покоях, отдыхать, залечивать раны и оплакивать утраченную невинность?» Салан подняла голову, и он заметил на ее губах легкую усмешку. «Вы правы, но, хвала богам, оплакивать мне нечего. А благодаря стараниям Мели и доброй госпожи Лары я чувствую себя намного лучше». «И вы потребовали разбудить меня только для того, чтобы сообщить эту приятную новость?» Сдержанно поинтересовался Искандер, стараясь не показывать своего возмущения тем, что его дерзко перебила женщина. Царевна продолжала спокойно смотреть на него, словно не замечая, что нарушает все мыслимые и немыслимые правила. «Нет, государь. Прежде всего я хотела сообщить вам, что мой отец невиновен, как я поначалу и думала». Салан улыбнулась. и эта улыбка показалась царю до крайности самодовольной. Он не приглашал северян в Кадокию и не приказывал их казнить. Скорее всего, отец даже не знал об их приезде в столицу. Он не заключал брачный договор с Ладыкой шатров и не собирался выдавать меня замуж за его сына. Его вина исключительно в том, что он слишком доверчив. «Неужели?» Теперь голос царя звучал почти ласково. Искандер неторопливо подошел к девушке, не отрывая от нее пристального взгляда. Его сапфировые глаза опасно потемнели. «Это вам рассказали эквистеры, которые застрелили пустынника и пытались вас изнасиловать?» Герика внимательно наблюдала за ним, и ей все больше казалось, что перед ней не мужчина, а готовящийся к прыжку хищник. «Нет». по-прежнему спокойно ответила царевна, и Мелия в очередной раз поразилась ее выдержке. «Мне намекнул на это советник Флегий, по приказу которого был убит Ело. Между прочим, в убийстве царевича он собирался обвинить вас, государь, и ваших людей, как и в том, что намеревался сделать со мной». «Флегий?» Искандар недоверчиво посмотрел на нее и рассмеялся. «Старик?» «Не такой уж старик, насколько я смогла убедиться». Пробормотала Салан и невольно содрогнулась, вспомнив слюнявые поцелуи и грубые пальцы, больно сжимавшие грудь. Но Танарийский царь, похоже, не верил ни единому ее слову. «Значит, это советник. От имени царя Ангуса заключил договор с Тенджартаном о вашем браке. И это он пригласил северян на переговоры, попытался переманить их на свою сторону, а когда ничего не вышло, решил отравить». Насмешливо уточнил Искандар. Хорошая история. У вас богатое воображение и изворотливый ум, царевна, заговоры, дворцовые интриги, предатели. Чего только не придумаешь, чтобы защитить сомнительную честь родного отца. Вот только кое-что в этой истории не сходится, и очень жаль, что главный свидетель советник Флегий уже не сможет нам ничего рассказать. Старик был так не вовремя, а может, как раз своевременно, убит одним из ваших эквистеров. Сала напустила глаза. Потом медленно подняла их и тихо, но внятно проговорила. кадакийские эквистеры не убивали советников Легия. Его убила я».